Глава 14. Утром в пятницу в офисе Дартингтона на столе его личного секретаря миссис Уэбстер зазвонил телефон. Масляный обвораживающий голос поинтересовался, когда у него будет возможность увидеться с Питом Дартингтоном. Неодобрение преданной хозяину миссис Уэбстер Выразилась в том тоне, каким она попыталась отделаться от звонившего, но тот оказался назойливым. «Голубушка — это важное дело», — вкратчиво настаивал он. Миссис Уэбстер передернула. Она ненавидела, когда ее называли голубушкой. «Мне нужно на днях с ним повидаться», — продолжал абонент. «Или, если это будет удобнее, я мог бы встретиться с ним у него дома». Жаль, но мне не удастся сделать это на уикенд. У него не найдется немного свободного времени в понедельник или во вторник. Сэр Питер очень занятой человек, мистер. Миссис Уэпстер подождала, не назовет ли тот себя, но ответом было молчание. Она продолжила. Боюсь, что пока не узнаю, зачем вы хотите с ним увидеться, не смогу назначить вам встречу. В любом случае, и в понедельник, и во вторник. У него очень плотный график. Хорошо. Тогда как насчет вечера во вторник? Девятнадцатого. Я мог бы подъехать к нему за город. Вечер вторника меня бы как раз устроил. Не имеет никакого смысла, мистер. Она снова сделала паузу в надежде услышать имя и на этот раз была вознаграждена. «Харингтон, голубушка! Брайан харрингтон Зовите меня Брайан!» «Так вот, мистер Харингтон, боюсь, что рассчитывать на встречу с сэром Питером у него дома не имеет абсолютно никакого смысла, вне офиса по служебным вопросам он не принимает. В любом случае...» Она смолкла и прикусила губу. «А что, во вторник его там не будет?» «Мистер Харрингтон!» — с усилием произнесла миссис Уэбстер, уходя от вопроса, раздраженная тем, что позволила себя смутить. «Я советую вам написать, сэру Питеру, указав при этом характер вашего дела. Можете быть уверены, что получите скорый ответ. Мистер Харрингтон!» В трубке раздавались короткие гудки. С гримасой недовольства Дороти Уэбстер положила трубку на аппарат. Поразмышляв секунду, она встала со стула, тихо постучала в дверь кабинета и вошла внутрь. Дартингтон поднял голову и вопросительно посмотрел на нее. «Сэр Питер, извините, но только что я ответила на довольно странный телефонный звонок». Человек, назвавший себя Брайаном Харрингтоном, настаивал на встрече с вами по, как он сказал, важному делу. Харрингтон? Я никого не знаю с такой фамилией. А что он хотел? Он не сообщил, сэр. Он сказал, что, возможно, заглянет к вам домой и упомянул о вечере будущего вторника. Я попыталась отделаться от него, как только могла. Ладно, если он появится, я выставлю его вон. Спасибо, Дороти. Спасибо, что предупредили. Боюсь, что как раз во вторник вечером, если вы помните, вы с леди Дартингтон а остаетесь в Лондоне, сэр. Не угодно ли, чтобы я предупредила мистера и миссис Джеффкотт о возможном посетителе. — Ох, да, хорошая мысль. Скажите Джевкоту, чтобы смотрел в оба и выставил его, если тот появится. И не волнуйтесь, Дороти. Дома я получаю массу глупых звонков вроде этого и часто жалею, что вас нет рядом и некому их всех отвадить. Миссис Уэбстер улыбнулась и вернулась в приемную. Дартингтон наблюдал, как за ней закрылась дверь. Он сидел, постукивая авторучкой по зубам. Было, черт побери, яснее ясного, кто именно звонил. Он подумал, что Хауарт, видимо, вел себя с обходительностью носорога, бедная Дороти. Однако она запомнит звонок и, когда настанет время, сумеет связать события, необходимым образом.